Глава 4. Соне снился кошмар, в котором она убегала от смеющихся начальников и зама, с криком проваливалась в черную дыру, а потом выплывала из нее в проруби полный кусков льда. Странно, лед обжигал словно пламя и был синим, как чьи-то глаза. Чьи же? Во сне она тянулась к ним, а потом в панике отдалялась, но окружение синих льдин снова притягивало их друг к другу. Задыхаясь от боли очередного ожога, девушка вынырнула в реальность и обнаружила себя во влажных от пота простынях и мокрой сорочке. Рядом в кресле посапывала служанка. Стоило Софье шевельнуться, девушка тотчас открыла глаза. «Миледи, пить хотите?» «Пить и умыться. И сорочку бы сменить», — вежливо сказала Софья, пытаясь сообразить. «Она уже проснулась или это все еще кошмар?» «Вот настой. Доктор оставил». Служанка подала серебряный стакан. «Выпейте, и я вас за ширму провожу. Там и таз есть, и горшок. А пока ходите, сорочку подам и просто не сменю». Настой оказался приятно кислым и немного щекочущим нос, как газировка. Соня выпила его мелкими глотками, стараясь расслабить ноющее горло. «Странно, что так болит. Она ведь не кричала?» потом мэри проводила ее за ширму и там действительно нашелся таз для умывания и горшок когда шокированная всем этим софья взялась за кувшин чтобы намочить полотенце и обтереть тело служанка повесила на ширму сорочку и шаль а потом задала вопрос вам помочь миледи?» спасибо я сама отозвалась девушка с наслаждением умываясь теплой ароматной водой потом вспомнила а гребень у вас есть волосы «Все есть, миледи!» Господин Мак распорядился, чтобы все гостевые комнаты всегда были готовы принять гостей. «Отлично!» — буркнула себе под нос София и ущипнула себя за руку, убеждаясь, что это не сон. Свежую сорочку она натянула со вздохом облегчения. Почему-то вода прогнала слабость совсем ненадолго, закуталась в шаль и вышла из-за ширмы. Мэри уже сменила простыни и наволочки, запихнув влажное белье в корзину, зажгла на туалетном столике свечи и разложила три вида гребней, щетку и несколько лент. Тут же лежали Сонины заколки и украшения со стразами, и даже маленькие жемчужные пусеты. Служанка начала бережно разбирать спутанные волосы с кончиков самым крупным гребнем. Поняв, что Соню тяготит непривычная городскому человеку тишина, Мэри начала рассказывать, что леди принёс в спальню Виконт Мэйфер. Красавец с титулом и неплохим состоянием. Служит во дворце, имеет полезные родственные связи, а главное — холост. «Да мне-то что с того?» — вздохнула Софья, рассматривая себя в потемневшем зеркале. «Как это что, миледи?» — изумилась служанка, берясь за другой гребешок. «Вы же свалились Виконту в руки возле ёлки желаний!» елки желаний подмерные движения частого гребня мэри рассказала о девушке про королевского мага его традиционный бал елку подарки и про громкое объявление софьи невестой того самого виконта значит елка и подарок а какой у лорда был подарок уточнила софия начиная что то подозревать говорят носок полосатый с леденцами — ответила служанка, начиная заплетать слабую косу. — Такие в бедных кварталах маменьки на елке вешают, чтобы и ребятишкам весь год было сладко. Соня зажмурилась, вспоминая издевательское «Мы вам дарим жениха» и полосатый носок на интересном месте. — Но ведь это не всерьез про невесту. — Да как это не всерьез, миледи? — всплеснула руками служанка и тут же поймала кончик недоплетенной косы. «Сам господин Мак сказал Милорду, что ему нужно на вас жениться, иначе светлые отвернутся от него». «Мужчин нельзя заставлять жениться», — вздохнула Софья, вспоминая свой скоротечный роман на третьем курсе. Она тогда искренне увлекалась Антоном, и он, кажется, был влюблен. А потом появилась его мамаша и потребовала скорее жениться на такой славной девочке. И на парня словно кипятком плеснули». Через неделю он, пряча глаза, сообщил ей, что устал и хочет отдохнуть. И действительно отдыхал в объятиях смазливой блондинки-первокурсницы. Соня тогда выучила горький урок и больше не спешила сближаться с однокурсниками. Потом диплом, практика, работа. А вот теперь ее открыто называют невестой мужчины, который ее допрашивал. Софья задумалась, что ей делать в такой ситуации – Но служанка не дала ей возможности хандрить. Доплела косу, помогла добраться до постели и пообещала завтрак. Оказалось, что уже давно рассвело. Просто окна закрывали плотные шторы. Но раз Леди не спится, то можно и перекусить. Все равно господин Мак после бурной ночи будет отдыхать до обеда. Соня отпустила служанку за едой, а как только она ушла, потихоньку встала и подошла к окну. Ее спальня выходила в засыпанный снегом небольшой сад с красивой кованой оградой, а дальше... дальше был город. Абсолютно непривычный, незнакомый. Поблизости располагались довольно высокие дома, но Софья видела, что чем дальше, тем город становится ниже. А у горизонта он вообще почти пропадал, давая о себе знать лишь шпилями соборов. Еще одно подтверждение тому, что все это не шутка. Ни сон, не обман воображения. Ноги быстро замерзли на холодном полу, и девушка вернулась в постель. Да уж, матрас не ортопедический, но хорошо, что он вообще есть. Соня была девушкой здравомыслящей и понимала, как ей повезло. Могла ведь не у на елке очутиться, а на окраине вот такого вот средневековья, в трущобах. Или в глухой деревне, где за декольте и каблуки могли побить камнями или утопить в проруби, как блудницу. А раз повезло, будем считать, что и дальше все сложится хорошо». Под эти оптимистичные мысли в комнату вошла Мэри с тяжелым подносом. Она принесла тарелку разваренного овса, а хлопьях и речи не было. Чайник чая с молоком, тосты, розетку джема и несколько ломтиков сыра. «Ваш завтрак, миледи!» — господин Мак просил предупредить, что сегодня снова придет милорд Мэйфор. «Вам нужно быть готовой к ланчу». «Готовый?» — Соня оторвалась от намазывания тоста джемом и осознала всю глубину проблемы. «Мне же нечего надеть!» «Господин маг приказал после завтрака прислать к вам модистку», — закивала головой служанка. «Ее предупредили, что будет большой тайный заказ. Поэтому она появится с несколькими готовыми вещами, чтобы подогнать прямо на вас и снять мерки. А белье? Мадам монтень шьет все», — заверила ее мэри — А обувь? У меня даже домашних туфель нет. Сапожник, перчаточник, дамский куафер — все прибудут сегодня. Господин Мак велел вам передать, что это будет ваше приданное. — Приданное? Отчего ваш хозяин так щедр? Соня нахмурилась. Ей ли не знать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? — Все счета отправляются в Виконту Мейферу. С лукавой улыбкой пояснила служанка. — Понятно. Софья тихонько фыркнула, поражаясь тонкости намеков. «Приданное», «новый гардероб» и «возможность выстроить или разрушить отношения с мужчиной, который ей и так не доверяет». «Интересно, а Виконт знает, что оплачивает мое белье?» «А кто еще?» — удивилась служанка. «Родителей и опекунов у вас нет, значит, жених». Софья поморщилась, удивляясь простой как палка местной логики. С одной стороны, она хороша. Женщина не пропадет, ведь над ней всегда будет стоять мужчина. С другой, мужчины бывают разные, а такая опека может выйти женщине боком. «Хорошо, Мэри», — ответила она, ожидающей камеристке или горничной. Она не знала, как правильно. «Как только модистка появится, проводите ее ко мне. Еще я хотела бы узнать, сколько и чего мне потребуется на ближайшее время». Мэри широко открыла глаза, и Соне пришлось пояснить. Вот сейчас зима. Нужен теплый плащ, сапоги на меху, перчатки, шляпа. Что еще? Стеганые юбки, миледи, для тепла. Муфта — это такая сумочка для рук, очень модная. Еще теплые жакеты, боа визитное платье, домашнее платье, вечернее. Вот, найди мне бумагу и карандаш. Я хочу составить список. Карандаш? Соня потерла висок. «Да, совершенно очевидно, что она здесь чужачка. Что-нибудь, чем можно писать? Слушаюсь, миледи, я сейчас». Оказалось, в гостевой спальне есть маленький письменный стол. Он стоял в углу окна, и Софья его не заметила. Там нашлась плотная бумага, металлические перья на деревянных рукоятках, несколько флакончиков чернил и пара простых конвертов. Закончив завтрак, девушка вымыла руки и присела за стол. Итак, еще раз повторим. Плащ, шляпа, муфта. Когда в доме появилась модистка, Соня уже измучила несчастную Мэри до дергающегося глаза. Та была простой горничной. Ведь благородных женщин в доме старого мага не водилось. И не могла объяснить разницу между корсетом служанки и знатной дамы. Правда, вскоре Софья и сама догадалась. Платье Мэри шнуровалось спереди, а знатных дам одевали камеристки, поэтому их шнуровка затягивалась сзади. Приход портнихи заставил Соню нервничать. До ланча оставалось два часа, и они стремительно утекали. К счастью, женщина была энергичной, любезной и хорошо знала свое дело. Она вежливо представилась, попросила Софью встать и поджала губы. «Вы очень гармонично сложены, миледи», «Но ваш рост...» Соня нахмурилась и сообразила. Ее скромные по современным меркам метр семьдесят пять здесь выглядели впечатляюще. «Боюсь, я немного смогу вам предложить», — со вздохом пояснила мадам, знаком приказывая помощницам открыть большой кожаный сундук. «Мне срочно нужно платье для ланча в гостиной и что-то приличное для комнат», — сказала София. «Остальное потерпит пару дней». «Хорошо. Могу предложить это, это и это». На кровати легли три платья, вид которых заставил Соню поморщиться. «Цветочки». Все три платья были нежно-кремовыми, и по ткани были разбросаны букетики цветов. «Мадам». Софья перекинула на плечо рыжую косу. «В этих букетиках я буду выглядеть лошадью в стогу. Есть что-то закрытое, однотонное». «Максимум с отделкой из тесьмы или кружева». модистка охватила девушку цепким взглядом и уточнила. «Мне сказали отправлять счета Виконту Мэйферу. Виконт мой жених», — ответила Соня. «Поэтому платит за мой гардероб». Мэри яростно закивала, подтверждая слова временной хозяйки, и добавила. «Господин Мак назвал Леди Софию судьбой милорда. Это все слышали». «И встреча за ланчем у вас с женихом?» «Да», — спокойно подтвердила девушка. «Тогда...» Мадам закопалась в сундуке и вынула абсолютно прекрасное с точки зрения Софии платье. Приятного голубого цвета, без букетиков и мушек. Воротничок под горло, узкая оборка на кокетке, довольно свободные двуслойные рукава и кружевной манжет на запястье. Самое главное, юбка была еще не подшита — поэтому ее длины как раз хватило на рост Софи. Остальное подогнали прямо на ней, пообещав упрочить швы после ланча.